Из зала вела только одна дверь, пройдя которую, Кийск с Аникой оказались в небольшой комнате, обставленной в конторском стиле начала 20-го века. Всё здесь, как и в каминном зале, сияло чистотой. Столы и стулья и круглая вешалка у двери аккуратно стояли на предназначенных для них местах. В помещении не было ничего, кроме мебели, никаких мелочей вроде забытых авторучек, смятых листов бумаги или обёрток от конфет в мусорных корзинах. Заглянув в столы, Кейс убедился, что они тоже пусты. Пройдя ещё две комнаты, ванную, где из кранов не текла вода, и бильярдную, в которой кроме зелёного стола не было никаких принадлежностей для игры, Геизк с Анейкой вышли к мраморной лестнице, ведущей на другой этаж. Хотя снаружи дом выглядел как трёхэтажный, в нём было только два этажа. Бессмыслица какая-то, сказала Анека, когда обойдя десятка два помещений, обставленных в различных стилях, среди которых им встретился даже небольшой плавательный бассейн и искусственная площадка для игры в мини-гольф, они снова вышли в каменный зал. Не знаю, как ты, Но я не заметила ничего говорящего о том, что этот дом предназначен для связи с иным миром. Больше похоже на творение какого-то безумного архитектора. Ани отодвинула стул и села на него, положив ноги на стол. Всё дело в том, что мы видим вещи не такими, какие они есть на самом деле, сказал Кейск, присаживаясь на стул по другую сторону стола. Давай не будем забывать о том, что мы находимся в электронной сети Локуса. Если весь блуждающий дом это операционная программа, с помощью которой периферия механиков подсоединена к сети Локуса, то комнаты отдельные файлы этой программы, а мебель, постучала пяткой по столу Аника. Возможно, это минимальные блоки информации, которые в случае их выхода из строя без труда можно заменить новыми. Интересная и весьма изящная теория, согласилась Аника. Только как ты собираешься применить её на практике? Нет смысла крушить мебель, потому что, как ты сам сказал, её легко заменить новой. Бить окна, ломать стены на это уйдёт уймо времени. Если эта программа действительно важна для механиков, то они наверняка держат её под постоянным контролем. Заменить дефектные файлы не так уж сложно. Программа будет восстанавливаться быстрее, чем мы будем вносить в неё изменения. Подожди, приподняв со стола руку, остановила её Кийск. Кроме всего прочего, программа осуществляет перемещение сознания людей из матриц в сеть локусов. Следовательно, где-то в этом доме должен находиться выход канала связи, и выглядеть он должен не как мебель, поскольку жёстко связан с программой. Киськ пальцем почерёдно указал на каждый из каминов. Три камина, три параллельных выхода. А почему ты думаешь, что это, к примеру, не бассейн, который мы видели? заинтересованно спросила Аника. Его тоже не сдвинешь с места. Если не стабилизированные появляются в комнате с бассейном, то для того, чтобы выйти на улицу, им нужно пройти почти через весь дом. Вряд ли это разумно. Гораздо проще сразу же выставлять их за дверь. Кийск пальцем провёл в воздухе черту от ближайшего камина до двери. Резонна согласилась Аника, но что нам это даёт? Если нам удастся хотя бы на время заблокировать все существующие каналы связи, то Локус, получив свободу действий, сам уничтожит чужеродную программу. Кийск поднялся со стула, подошёл к одному из каминов и, наклонившись, сунул голову в дымоход. "Не пойму", сказал он, вылезая оттуда. Имеет ли каминная труба выход, или это только одна декорация? Ты собираешься разжечь камин? удивлённо спросила Аника. Механики, скорее всего, даже не представляют, как выглядит для нас их программа, сказал Кейск. Они никогда не видели этого дома. Ни в одном из каминов никогда прежде не горел огонь, следовательно, они для этого и не предназначены. Если мы не ошибаемся в своих выводах, И камины это на самом деле выходы каналов связи, то огонь, разведённый в них, как-то до да повлияет на их работу. Честно говоря, у меня всё это плохо укладывается в голове, тряхнула волосами Аника. Мне постоянно приходится напрягаться для того, чтобы помнить, что дом это не дом, камин не камин, ну и так далее. У меня были примерно те же трудности, когда я только попал в локус, улыбнулся Кийск. Мне постоянно приходилось напоминать себе, что всё, что меня окружает, не настоящее, и я тоже не настоящая. Обиженно нахмурив брови, спросила Аника: "Если в этом мире есть что-то настоящее, так это только ты?" Не то в шутку, не то всерьёз, ответил Кийск: